Глава девятая. Артур Уайт. «Мне разрешено добавить к ранее сказанному еще только одно слово, после которого вы должны либо подписать бумаги, либо мы извинимся за потраченное вами время, проводим вас обратно до аэропорта и посадим на рейс до Тусона», — договорил Ричард Хейс. Артур замялся. «Какое же это слово?» — спросил нерешительно он. Марс. — ответил Хейс. Неделями он следил за тем, как подходит к развязке полет на Марс. Несколько дней назад, когда корабль вышел на орбиту, НАСА обнародовало кадры Одиссея — чудо человеческой мысли и техники, парящего над Красной планетой. Тогда Артур организовал штаб для всех студентов. Им выделили аудиторию, куда выводилась трансляция НАСА, и вместе они следили за показателями. Просто в образовательных целях и ради ощущения причастности. Когда модули оторвались от корабля, аудитория была набита битком. Все знали, что видео идет с задержкой и что часть трансляции будет подвисать, пока Одиссей находится в тени планеты относительно них, но в целом это не пугало. Вид на четыре огромных модуля с ревом уходящих вниз с орбиты наполнял сердце профессора сжимающим торжеством. Потом эта авария. Он видел, как студенты сидели широко открытыми глазами, разинув рот. Некоторые сдерживали слезы, когда в эфире звучали голоса капитана Кинга, спасающего Кристофа Ламбера и Рашми Патил от смерти. Артур помнил микликование, когда все модули сели на поверхность, как в воздух летели пиджаки, шапки и прочие предметы одежды, как студенты вопили от счастья. Помнил, как сам чуть не плакал, когда смотрел трансляцию камеры с одного из модулей и видел, как из другого выбежали две фигурки в скафандрах и рванули в третий поврежденный. Никакой церемониальности. Они выдержали тяжелейшее испытание. А здесь, на земле, людям оставалось лишь сопереживать и восхвалять их мужество. Хейс был прав. Всего несколько дней назад люди высадились на Марсе, а сегодня им понадобился астробиолог для этой миссии. Вы бы отказались подписать соглашение?» Вот и Артур, услышав заветное слово, резко вздохнул, демонстрируя уверенность, открыл папку и довольно быстро подписал, не читая все четыре документа. Агент Коллинз взяла из его рук папку, проверила подпись на всех листах, кивнула остальным и положила папку на край стола. Ричард Хейс ловко выудил из портфеля другую папку, толстую и слегка помятую, и положил ее на стол. Вытащив из нее несколько верхних листов, прошитых в углу, он протянул их Уайту. На листах стояла печать «Совершенно секретно» и еще несколько штампов, которые Артур не стал разглядывать. «Перед вами документ, полученный нами девять часов назад с колонией на Марсе». «Этот рапорт составленный, подписан всеми участниками экспедиции и подкреплен фотографиями», сообщил ему Джулиани, пока профессор листал страницы. Примерно 12 часов назад группа из четырех человек на Марсе вступила в контакт с инопланетной жизнью. В эту самую секунду Артуру попалась фотография. Кто-то сделал ее на камеру в шлеме скафандра. Перед ним раскинулась неожиданно цветастая марсианская равнина. Слева и чуть впереди снимающего стоял, закрывая часть обзора, другой колонист в скафандре. Со спины не было видно, мужчина это или женщина. А прямо перед ними в воздухе завис какой-то шар большого размера, частично прозрачный, а местами какого-то ярко-белого цвета с переливами, как на... как на мыльном пузыре. Так вот откуда взялось название операции. Внутри пузыря было заметно изображение какого-то помещения, в центре которого стоял стол, а вокруг него – люди. Он узнал Айзека Кинга, того самого капитана, чье лицо вчера украсило обложку журнала «The Times». Нет, Хейс не прав. Неверно говорить, что ради участия в этой операции Артур был бы готов рискнуть свободой. На самом деле, ради этого он готов был бы отдать ее всенепременно и заранее. Да и не только свободу. но и саму жизнь». «Доктор Уайт, специальная комиссия ООН, осведомленная о проекте, собирает здесь контактную группу из представителей стран-участниц марсианской экспедиции. Их правительства, в том числе и США, осведомлены обо всем происходящем, и они настояли, чтобы в состав участников на Земле вошли дипломаты из постоянных представительств в ООН», продолжил Сэмюэль. «Однако в НАСА...» Он взглянул на Хейза. Решили, что будет правильно дополнить проект людьми науки. Вас привлекли не от США, а от всей планеты, как лучшего астробиолога и астрофизика заодно. Из Германии уже летит доктор Генрих Ланге, один из лучших социопсихологов в мире, его помощь тоже будет неоценима. А чего именно вы от меня ожидаете? Артур был ошарашен происходящим, возбужден, но все же профессионализм заставлял его критически оценивать свою роль. «Разве вам могут потребоваться мои знания?» «Артур, можно ведь вас называть Артур?» – спросил Хейс. Доктор Уайт кивнул, и тот продолжил. «Так вот, Артур, у нас здесь уже несколько часов торчат девять дипломатов, каждый из которых только что, образно говоря, из вселенной, где они толкались друг с другом и спорили, на равных переместился в новый мир». Теперь они должны забыть обо всех разногласиях и помочь нашим отважным колонистам представлять Землю. Однако эти специалисты могут быть попросту не способны на такое, но станут выдвигать какие-то требования или, наоборот, обсасывать неважные детали. Выпереть их отсюда мы не можем, но лично я и еще несколько посвященных коллег из ООН считаем, что при обычном подходе к переговорам от них вреда больше, чем пользы. Как вы понимаете, нельзя прямо так заявить, например, китайскому генеральному секретарю. Тут в дело вступаете вы, доктор Ланге. Вы должны разобраться в том, что будут сообщать нам инопланетяне, понять глубинную суть и объяснить дипломатам, кто сидит с другой стороны стола, фигурально выражаясь. Сейчас они все, я сам слышал, подходят к происходящему с земной логикой. Хотят начать торговать и создать союз. а какова логика инопланетян на самом деле, что значит для них торговля и союз, никто не знает. Поэтому, Ричард посмотрел на него с надеждой, вы должны построить поведенческую модель, основываясь на тех крохах, которые мы соберем. Вы вправе формировать запросы в колонию, минимум вопросов, самых ключевых для понимания целей иноземной расы. Звучало очень необычно, сложно, местами страшно, но захватывающе. Артур с пониманием кивнул. Рой вопросов уже появился в его голове. Как вы выглядите? Видите ли вы в том же спектре, что и мы? Ваша атмосфера богата кислородом? Есть ли у вас разделение вида по половому признаку? И так далее. Однако нужно будет вместе с доктором Ланги собрать и приоритизировать их, чтобы инопланетяне и не решили, что идет допрос. и не прекратили переговоры, не дав важнейшие ответы. «Доктор Уайт», — снова включился Джулиани, — «мы тут все представляем планету Земля. Но прошу не забывать, что в первую очередь вы американец. Если вдруг вы что-то поймете, если какая-то гениальная идея возникнет в вашей голове или вы что-то важное услышите от Ланги, прошу сперва обратиться к нам с агентом Коллинс и посоветоваться. Будем очень вам признательны». «Вы сможете легко найти нас в этой переговорке. Мы почти все время проводим здесь, разгребая бумаги». Его голос был мягок, но глаза предельно серьезны. «Все понятно. Родина Артура с удовольствием обставит все другие страны в вопросах торговли или новых технологий, если представится возможность». Профессор снова кивнул. «А что еще можно сделать в такой ситуации?» «Артур, вам предоставлен доступ к архивам США об НЛО с 1944 года». В разговор вновь вступил Хейс и, увидев, как доктор удивился, добавил. «Да-да, множество данных свидетельствовало о том, что за нами следят и изучают. Это не зона 51, и не было никаких тарелок, и их выдумали ради того, чтобы скрыть правду. Будем надеяться, что данные смогут помочь вам в решении задачи». Очень интересный выдался денек». Артур снова опротер очки, поблагодарил присутствующих и попросил проводить его в кабинет, где он мог бы подробнее изучить рапорты, данные об НЛО-активности. После прочтения рапорта Уайт достал блокнот, открыл его и аккуратно выписал слова, на которые обратил внимание. «Мы знаем, что вы не видите в ультрафиолете». «Дружба, в вашем понимании, не является ценностью в галактике. Здесь нет ничего, что могло бы издать звук. Как в ваших фильмах могли бы сесть на лужайку у Белого дома? Ближайшая наша колония за 170 световых лет». Стал аккуратно подчеркивать каждое слово, задумавшись. «Это уже хоть какая-то информация. Для начала у них есть слух, и значит, имеется атмосфера на планете». Если бы слуха не было, они вряд ли опознали бы в радиоволнах способ коммуникации. Если они с планеты с атмосферой, то, скорее всего, там присутствуют кислородные формы жизни, как и люди. Хотя можно предположить, что они существа метановой природы или аммиачной, живущие в океане. Однако дальше всплывает фраза «как в ваших фильмах». Каким-то образом инопланетяне умеют видеть человеческие фильмы, получают их записи или аналоговые сигналы телевидения. Любое изображение на носителях, которые используют люди, рассчитано на трехколбочное зрение человека, восприимчивость в синем, зеленом и красном спектрах. Если же инопланетяне видят иначе, то не сумели бы рассмотреть наши видеозаписи. Кроме того, они и сами смогли показать изображение в понятном для человека спектре. хотя, возможно, природа их транслятора совсем иная, основанная на волнах всех существующих длин одновременно. Скорее всего, стоит отбросить жизнь в океанах аммиака при высоком давлении или в жидком метане. Цветовая гамма в подобных условиях была бы совсем иной, и зрение в целом не являлось бы эволюционно нужным. Про водородную или второвую атмосферу можно сказать, что жизнь казалась бы более простой, Подобие РНК-молекул на основе этих элементов без кислорода было бы слишком упрощенным. Значит, будем склоняться к версии кислородной атмосферы. Стоит подумать над известным любому биохимику стандартным набором элементов, которые определяют молекулы для жизни – углерод, азот, кислород, фосфор, сера и водород. Артур знал десятки теорий, рассматривавшие замену одного или нескольких из них на другие. Однако сам склонялся к тому, что не случайно жизнь на Земле образовалась именно из набора элементарных частиц, максимально подходящих для этого. У него была собственная теория, сводившаяся к тому, что при наличии возможностей для возникновения жизни, она рано или поздно непременно появится просто в силу вероятности. И лишь устойчивая форма из максимально подходящих под условия планеты атомов сохранится и будет развиваться. Обычно он давал студентам такое объяснение. Представьте себе, что перед вами яма на плоскости. Каждая точка ее поверхности – какая-то комбинация атомов. Причем дно ямки – идеальный набор атомов для молекул жизни. Попробуйте положить шарик в ямку. Он скатится вниз и остановится лишь на дне. То есть жизнь, основанная не на оптимальных для этого частицах, не удержится. Закройте глаза и киньте шарик в ямку. Когда вы откроете глаза, он окажется в самой глубокой точке. Не потому, что вы такой меткий, а потому, что нет никаких альтернатив. То, что мы открыли глаза, начав изучать мир вокруг, и обнаружили себя состоящими из самых подходящих для этого атомов, не является случайностью. В общем, доктор Уайт смело записал в блокноте. Форма жизни – углеродно-кислородная, планета земного типа. Осталось узнать, есть ли хоть один подобный объект на таком расстоянии. Он достал из сумки Macbook, зашел на сайт университета, ввел пароль и провалился, переходя по папкам сервера в базу экзопланет. Аризонский университет имел собственную астрофизическую обсерваторию и гигантскую программу, что и повлияло на его выбор места работы. Артур скачал данные в Excel-файл, и отсортировал по расстоянию от Земли. Среди 700 с лишним звезд обнаружилась ровно одна подходящая. На орбите Гамейса, известной также как бета малого пса, звезды белого спектра в четыре раза тяжелее Солнца и в два раза горячее, открыли около 40 планет и облака газа. Две планеты вполне могли быть подобными Земле. На расстоянии примерно в 20 астрономических единиц от звезды нашли планету размером с Марс, под кодовым именем Гамейса Малая. На ней условия были чуть жарче, чем на Земле. Слегка дальше, за 25 астрономических единиц, располагалась орбита планеты в два раза больше Земли и с чуть более холодным климатом. Ее назвали Гамейса Большая. Артур аккуратно выписал название. Конечно, не все звезды на этом расстоянии ученые смогли изучить, но вероятность наличия жизни казалась достаточно высокой. Теперь нужно вернуться к чтению сведений об инопланетянах, а построение теории лучше оставить на потом. Артур закончил чтение очередного документа из секретного списка. Господи, сколько же лет хранились эти данные. В основном они были бесполезны. Какие-то быстрые тела в космосе, двигающиеся они по баллистической траектории, странные радиоволны, ну и тому подобное. Лишь некоторые детали заинтересовали его, например, шар за тысячу километров от МКС исчез после начала наблюдения, или самое интригующее, после высадки на Луне зафиксировано. Темный объект примерно трех метров диаметром появился на фотографии лунной поверхности недалеко от посадочного модуля. Астронавты утверждают, что ничего не наблюдали. Это могли быть те же самые инопланетяне, посетившие Луну, но не вступившие в контакт. Если верить их словам, то они не начали общение из-за того, что американцы высадились на спутники Земли в одиночестве без представителей СССР и Европы, например. Однако следовало признать, что тонна макулатуры оказалась совершенно бесполезна в его сегодняшней задаче. В то время как Артур думал обо всем этом, поглаживая душку очков, в дверь постучали. «Войдите», — хриплым голосом произнес он. Надо попить чего-нибудь, а то в горле пересохло уже. Открыто. В дверях показался невысокий мужчина, типичный немец с лысиной и седой бородкой, слегка полноватый, около 60 лет, то есть примерно одного возраста с Артуром. Чем-то он напоминал психолога Карла Юнга, а чем-то микробиолога Роберта Коха. Можно было, в принципе, и не гадать, это был доктор социопсихологии Генрих Ланге. «Доктор Уайт, меня зовут Ланге», — с немецким резким акцентом произнес тот. «Мне сообщили, что вы уже три часа, как в курсе дела, и я решил направиться сразу к вам, чтобы побыстрее вникнуть в происходящее». «Доктор Ланге рад знакомству». «Само собой, вы правильно решили». Артур вышел из-за стола, подошел к Генриху и пожал ему руку. «Давайте организуем чай, и я поделюсь кое-какими мыслями». «С удовольствием, коллега. Я же только что с трансатлантического рейса. Вызов застал меня в Гренобле во Франции. Оттуда пришлось лететь через Париж. Я столько времени проторчал в воздухе, что организм теперь совершенно иссушен. Так что чай будет весьма кстати. Хотя я от обычной водички не отказался бы». Он самер, глядя в глаза Артуру, потом вздохнул и добавил... Вот ведь дела творятся, полжизни ждал чего-то в таком роде, но не думал, что стану участником грандиозного события. В кабинете и нашелся чайник. Профессор вскипятил его, достал с полки две кружки и два пакетика с заваркой, залил их кипятком и поставил на стол перед собой и Генрихом. Они спокойно пили чай, доктор Уайт посвящал немецкого коллегу в то, что ему удалось систематизировать. «Я не специалист в астробиологии, потому обратил внимание на другое. Заметил тот, выслушав Артура и прочитав рапорт с Марса. «Мне показалось, что это качественный спектакль со стороны пришельцев. Даже мелькнула мысль, что разговор – подделка, и никаких инопланетян нет». «Почему вы так решили, Ланки? удивился Уайт. «Вы заметили, как понятно для нас они строят фразы?» Речь, по сути, есть отражение мысли и культуры, и то, что слова звучат на нашем языке, вовсе не гарантирует глубокое его понимание. Используя английский язык, я с легкостью могу произнести совершенно бессмысленное предложение. Вот, например, «Дневной нюх орла возвышается вплоть до самой стрижки». «Генрих, это ерунда какая-то», — улыбнулся Артур, не очень понимая, к чему тот клонит. «Именно!» «Я учел все правила и словарный запас, но выдумал другой культурный слой, в котором подобный набор слов имеет смысл. А вы находитесь в своем слое, и для вас он звучит, как какой-то бред», взмахнув руками, продолжил доктор Ланге. Артур начал понимать. «Когда мы говорим, то используем не просто язык, но и близкий нам культурный инфослой. Порой даже жители одной страны не очень хорошо понимают друг друга». Однажды, лет 30 назад, я приехал во Вьетнам на конференцию. У меня осталось три дня на отдых, и я решил проехаться по достопримечательностям. Так вышло, что я случайно заблудился и стал искать способ вернуться в отель. Я нашел какого-то крестьянина, который пахал в поле, и спросил у него, где найти телефон. Он не знал никакого языка, кроме родного, и я начал объяснять ему, что мне нужно. Жестами. Не сразу, но мужчина понял и направил меня вдоль тропинки. Минут десять я пытался сказать, чего хочу, хотя имел в виду всего лишь телефон и автобус. А тут, казалось бы, совсем другой вид, с другой планеты, а мы сразу прекрасно друг друга поняли. Артур, не торопясь, переварил и осознал слова Ланги. «Но что из этого следует?» «Так вот, доктор Уайт, если бы гусеница, живущая в капусте, обрела разум и выучила бы английский, ей не удалось бы понять людей или донести до них свои мысли. У нас слишком разные цивилизационный культурный код. А теперь давайте подумаем, какова вероятность того, что их культура схожа с нашей больше, чем немецкая и вьетнамская друг с другом? Я считаю, что 0,0». И поэтому думаю, что и переговоры, и уважение, и язык, и построение фразы представляет собой хитрое мимикрирование. Артур встал и облокотился на стол. Да, но мы же не знаем, с какой целью они так себя ведут. Начал он, но Ланги тут же и перебил его. Вообще не важно. Мы же сейчас пытаемся помочь дипломатам, так ведь? А инопланетяне используют наш культурный слой, наш язык. Они будут готовы к любым нашим вопросам, а мы, в свою очередь, не сможем понять, врут они или говорят правду. Вот в чем беда. Хорошо, но какой смысл им нам врать? Если бы они, технологически превосходя нас на века, хотели нас уничтожить, то у них была куча времени, по их же словам, чтобы это сделать. А вот вы представьте, если взять США и папуасов, к примеру. Стремитесь ли вы их уничтожить? А заключить союзы и какие-то торговые отношения? Нет. Папуасы интересуют США ровно тогда, когда нужно построить на их острове военную базу для контроля техокеанских торговых маршрутов. Да и угроз от папуасов никаких для США нет. Поэтому никто не вздумает на них напасть. Но на переговоры вы придете с бусами и станете с умилением смотреть, как они танцуют и просят богов благословить сделку. Вы ни словом, ни делом не покажете, что их культура ничтожна, потому что вам нужны какие-то ресурсы или земля, но вы слишком цивилизованы, чтобы как 200 лет назад просто пристрелить всех, кто проявит несговорчивость. То есть мы – папуасы, дикари, варвары. И этот блестящий шар бусина, которой они нас завлекают, задумчиво произнес профессор. Уничтожить нас инопланетяне не хотят, но переговоры будут лишь мишурой, за которой они скроют истинную цель. Значит, мы должны попытаться поймать их, осознав свою истинную ценность, чтобы дипломаты могли запросить максимально высокую цену, а не жвачку и кока-колу. Ланге одобрительно похлопал его по плечу и пошел с кружкой к мини-кухне, чтобы налить еще чая. Он включил чайник, оперся на небольшую мойку и, доставая из верхнего шкафчика следующий чайный пакетик, продолжил. — Это могут быть ресурсы. У нас богатая планета, много тяжелых элементов, как я читал. — Вы будете чай? — спросил он. — Да, спасибо, Генрих. Артур подошел к нему со своей кружкой и выкинул старый пакетик в мусорное ведро под раковиной. «Однако я считаю, что наши ресурсы не то, что им интересно. Таких планет миллиарды в галактике. Везде есть металлы и газы и много чего еще. Не думаю, что мы привлекаем их чем-то подобным». Немец положил ему в кружку новый пакетик и налил кипятка. Себе на полную кружку ему не хватило, и он огорченно посмотрел на пустой чайник. «Здесь же хорошая вода из-под крана», — спросил он у Артура. «Я ее пью вполне себе чистая. Но если вас смущают, то вот холодильник, в нем есть несколько бутылок воды», — показал профессор. К слову, Уайт сразу подметил, что ему выделили очень удобный кабинет с классическим дизайном, как и переговорная внизу. Большой письменный стол перед окном, диван вдоль левой стены и объемный книжный шкаф, заполненный разнообразной публицистикой вдоль правой. Видимо, раньше тут работали совсем другие люди. Также слева от входа располагались мини-кухни и вход в отдельный санузел, как в отеле, а напротив, около книжного шкафа, ютились два небольших креслица и журнальный столик. Дополняли обстановку пара портретов на стене – Рузвельта и Голдемейер. а также тяжелые шторы и неброский ворсистый ковер посреди комнаты, создающий ощущение домашнего уюта. А еще ведь была спальня, правда, на другом этаже здания и тоже довольно приятная. Генрих подумал, но все же налил воду в чайник из-под крана, поставил его и с наполовину полной чашкой чая направился к креслам, а не к рабочему столу. Артур пошаркал за ним, подумав, что по такому ковру лучше прошелся бы босиком, а не в туфлях. «Не возражайте, если я немного подымлю». Генрих достал из кармана какую-то новую версию электронной сигареты. «Да, пожалуйста». Сам Уайт курил только в студенческие и только травку, но ничего не имел против чужих мелких недостатков. «Я думаю, что нам надо искать не что-то материальное». «Я тоже так думаю», — произнес Ланги. Выпустив тощую струйку слабо ароматизированного дыма и аккуратно отхлебнув глоточек горячего чая. Ключевым тут является сам момент их появления. Они могли выйти на контакты сто и тысячу лет, ну или даже месяц назад. Что изменилось с тех пор? Мы высадились на другой планете. Да, то есть присоединились к космическим расам. Скажите, как вы думаете, если бы мы обнаружили другую расу? Хватило бы у нас терпения пять тысяч лет ждать контакта». «Думаю, наши политики и торгаши месяца бы не продержались и показали бы себя». Артур был уверен, ведь терпеливостью человечества совсем не отличалась. «Вот и я так думаю. Тем не менее, они ждали. И я думаю, что это потому, что мы далеко не первые, кого они повстречали». «Это косменно подтверждается их фразой про то, что наша дружба не является ценностью в галактике. У них вполне возможно сложились определенные правила для контакта. Например, как в Стартреке, помните? Они выходили на контакт только с расами, представленными в космосе». Артур кивнул. «Он что-то такое знал, хотя фанатом франшизы не был». Однако как-то раз на лекции его студент во время ответа на вопрос в шутку сослался на одно из событий из этого фильма, после чего пришлось нудно и долго разъяснять аудитории невозможность определенных вещей с точки зрения физики. «Невозможность, которая теперь стала возможной. Я думаю, — продолжил Генрих, — что им нужно, чтобы мы соблюдали какие-то правила. Раз уж они не хотят нас уничтожить, то будут нас ограничивать. «Навяжут нам некий кодекс поведения в космосе. Может, обозначат границы, мол, эти звезды наши туда не летать». «Им не стоит беспокоиться, доктор Ланге», — усмехнулся Артур. «Мы еще очень далеки от межзвездных полетов, так что вряд ли стоит ограничивать нас. С тем же успехом мы бы могли ограничить папуасов от того, чтобы их истребители не входили в воздушное пространство США». Тут и Ланги засмеялся, видимо, представил, как Папуаса, узнав о цивилизации за океаном, спешно конструирует самолет для атаки американских военных объектов. «Так что же нам у них спрашивать, чтобы узнать больше об их расе и целях?» – спросил немец. «Не знаю, увы», – развел руками Артур. «Пока что слишком мало информации. Но давайте, по крайней мере, изложим свои мысли для дипломатов». Может, они сами что-то сообразят. Меньше чем через двенадцать часов предстоит снова выйти на контакт, и мы получим чуть больше данных». «И все же, — подметил Ланги, я думаю, что-то мы должны спросить, хотя бы из чисто научного любопытства. Предлагаю под номером один в нашем списке прописать вопрос о структуре их общества». «Согласен». Под номером два я бы записал вопрос про то, есть ли у них половое разделение и проявляется ли это как-то в общественном укладе. Артур прошел к столу, взял ноутбук, вернулся в кресло и начал записывать. Генрих же долил себе кипятка и стал надиктовывать ему собственные мысли. На формирование списка они потратили полчаса, а потом убили еще час на то, чтобы ограничить число вопросов, сведя его к десяти, после чего Артура стало неумолимо клонить в сон. На этом решили закончить, отправили записи по внутренней сети на адрес контактной группы, пожелали друг другу спокойных снов и разошлись. Уже засыпая, Уайт вспомнил про просьбу Джулиани советоваться с ним в случае появления любой идеи или теории. Но тут не было ничего такого, что могло бы как-то помочь США или чего-то, что стоило бы скрывать от представителей других стран. Так что ждем ответов на вопросы. Вот что он забыл сделать, так это позвонить внучке, хотя обещал выйти на связь сразу по прибытию. Как же так? Артур посмотрел на часы. Несмотря на разницу времени с Аризоной, там тоже уже было слишком поздно. Нужно непременно позвонить ей с самого утра. Эх ты, старый дед! С этой мыслью профессор заснул.